Я распрощался и ушел. Бледный свет луны отбрасывал от деревьев расплывчатые тени. Казалось, везде притаились призраки. На следующее утро я наблюдал за тем, как мистер Джеймс Стэнфилд без пяти минут десять появился на поле, И спокойно направился в клуб. Я кивнул ему и вошел в помещение. Здесь ждало четыре человека в костюмах для игры в гольф. Через пять минут вошел мой партнер. И через пять секунд на его руках были наручники. А «Один из одетых в костюм для гольфа людей, — сказал ему, — Вы обвиняетесь в нападении, совершенном на Вильяма Хармеля и Джона Ситека, костера отделения банка, на Мэдвуд-стрит в Литте, и в краже семи тысяч фунтов. Я посоветовал бы вам спокойно последовать за нами, и все, что вы хотите сказать, отложить на ближайшее будущее. Этим я обязан вам. Исключительно мне одному. Уверил я его. Вы уже вчера вечером знали о том, что должно произойти сегодня. Но вы сами предупредили, что ваше приглашение меня ни к чему не обязывает. Так, ну что ж. это партия ваша. Признался он. Я готов, господа. Он спокойно направился к поджидавшему автомобилю сопровождаемый с обеих сторон рослыми полицейскими. Какой-то воображающий себя важный персоной офицер шел за ним следом. Ремингтон и я остались поиграть в гольф. Время от времени я бросал взгляд на виллу, занимаемую Стэнфилдом, но там не было заметно ничего подозрительного. «Я все еще не совсем понимаю», — сказал Ремингтон, стоя у десятого поля. «Как удалось вам в такое короткое время ликвидировать это дело?» «Это было легко, предварительно предположив, что туристы, проехавшие в сером Даймлере, являются участниками грабежа», — ответил я. «Понятно, дело не обошлось без Робертсона, человек, приехавший в его машине и направившийся к банку, был Стэнфилд. Серый Даймлер стоял на готове, в нем сидели Джанет и Робертсон в шоферском шлеме и дорожном пальто. Шофер вошел в лавку, сделал покупки, которые приказчик уложил и вынес к машине. Шофер воспользовался этим мгновением, чтобы наполнить машину бензином. В ту минуту, когда Стэнфилд сошел с Форда и направился к банку, Робертсон скинул с себя дорожное пальто, надвинул низко на лоб в Панаму и зашел в лавку за покупками. Он вышел из лавки как раз в то мгновение, когда Стэнфилд вернулся и поехал домой. Стенфилд влез в Даймлер, надел дорожное пальто и шоферский шлем и уехал. Целью всего этого было запутать след, что вначале действительно удалось это было устроено очень умно, продумано до конца, начиная с выбора этого расположенного на пустынной улице банка и кончая местом, выбранным для остановки машины. «С вашей стороны очень великодушно предоставить мне все лавры успеха», заметил Ремингтон, «если выяснится, что Пэксли и Стэнфилд одно и то же лицо, если Пэксли тот, за которого я его принимаю». Для меня будет достаточным вознаграждением сознание, что я его обезвредил. Вы думаете, это Майкл Север? Да, я вполне убежден в этом. Мы закончили нашу партию. Пообедали. Потом играли снова. У Виллы Стэнфилда все было спокойно. Это гнетущее спокойствие казалось почему-то зловещим. К вечеру я почувствовал тревогу.